поднял трубку и сказал, «Слушаю». «Михаил Степанович...» Голос Эммы звучал глухо, а я торопливо перекрестилась. «Вот ведьма, прости господи!» «Не успели о ней подумать, а она тут как тут, точно ждет!» «Простите, что так поздно! Не могли бы вы приехать ко мне?» «Сейчас?» — удивился Мишка. «Да, я понимаю, но мне нужно с кем-то поговорить, это очень важно!»